И вот к вечеру, когда во всех театрах солнечного города начали раздаваться звонки, призывающие зрителей к началу представлений, Буковка тоже стала звонить в колокольчик, а Листик принялся кричать «Идите сюда, здесь открывается новый театр, очень интересно будет, занимайте места!» Коротышки, которые проходили в это время по улице, услышали его крики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 Он мог наскочить на фонарный столб и разбить себе лоб. На перекрестке он мог по рассеянности переходить улицу при красном светофоре и попасть под какой-нибудь автомобиль или труболет, который носится по городу с такой бешеной скоростью, что не успевают даже затормозить. Коротышки были очень тронуты горем Буковки и решили ей помочь. Одни стали ездить по всем отделениям милиции, другие принялись ездить по больницам,